Глава пятая «Нет, сэр», — моментально выпалил я, не успев еще ничего осознать. «Почему-то казалось, что даже захоти я сейчас соврать, не получилось бы. И дело не в том, что он явно умеет читать людей и уж точно сможет понять, правду ему говорят или нет. Вернее, не только в этом». Плюс, к психологическому давлению он добавил и, так сказать, энергетическое, беззастенчиво давил своей мощью, выпустив ауру на полную. И уж поверьте, когда перед тобой на расстоянии пары метров сидит недовольный маг ранга Витязь, врать ему как-то совсем не хочется. Силен мужик, чего уж тут говорить, не зря занимает свое место уже почти 20 лет, и желающих его подсидеть как-то не находится. Вернее, даже если и объявляются, то быстро исчезают. Все же желающих занять подобную должность хватает. А род Долгоруковых, хоть и силен, но не всемогущ. Те же есуповы с радостью поставили бы своего человека на такое место. Вот только личная сила, как обычно, решает многие проблемы. Впрочем, я отвлекся. Это позволило моим мыслям перескочить на другую тему, освободившись от этого давления, благодаря чему удалось взять себя в руки и уже более уверенно смотреть на своего собеседника. «Это хорошо», — слабая улыбка мелькнула на его лице. «Цепиш». «Какая все же проблемная фамилия. Я читал семейные архивы, и, не поверишь, но почти каждый из предков...» упоминал ваш род. В не самом положительном ключе, разумеется. Себе на уме постоянно устраивайте что-нибудь, не считаясь с интересами остальных. И все же, даже несмотря на это, как-то умудрялись выживать. Вот только сейчас все изменилось, верно? Ты последний из рода, которого очень хотят окончательно упокоить. Николом в сердце, конечно, но и ты не вампир из сказок. А ведь сейчас задействованы лишь силы пограничного княжества. Пусть даже есть распоряжение игнорировать их перегибы. Но ты ведь должен понимать, что это не может продолжаться вечно. Рано или поздно терпение заказчика лопнет, и он сам возьмется за дело, и тут уже от тебя ничто не спасет. И после этого ты думаешь, что я рад, что моя дочь крутится рядом с тобой? Вы правы. Мои предки всегда были себе на уме. Я, вероятно, такой же. Но так ли это плохо? Как-то же мы выживали до сих пор. «Мальчишка, не играй со мной!» Магическое давление резко усилилось, прижав меня к спинке стула и не давая даже пошевелиться. «Ты ведь сам знаешь, какие ресурсы могут быть задействованы. Будь ты даже владыкой, не факт, что смог бы выжить. И не такие умирали». Единственный шанс для тебя сейчас это просто сбежать из страны. Как можно дальше. В той же Бразилии весьма ценят магов крови, так что сможешь неплохо устроиться. А уж для кого-то с твоей фамилией они графство точно выделят. Так что даже в статусе не потеряешь. Вылететь из страны, незамеченным я тебе помогу. Есть у меня связи. Там добраться до тебя будет крайне сложно. Предложение было интересным. Не скажу, что я сам никогда не задумывался о подобном, особенно когда узнал, кто желает моей смерти. Вот только ответ на это может быть лишь один. Спасибо, но откажусь. Как бы это странно ни звучало, но под носом у тигра куда безопаснее. Там же меня точно убьют, сдерживаться никто не будет. Все ресурсы задействуют. Ещё бы. Я буду считаться предателем. И все только поддержат, если на мое уничтожение будут брошены все силы. К тому же я не готов бросить людей, за которых отвечаю. Вы ведь и сами на моем месте не сбежали бы». «Не сбежал бы». «Эх, ведь это был самый простой вариант». Тяжело вздохнул он, перестав давить. «Ладно, парень, ты сделал свой выбор. У моей дочери слишком мало друзей, чтобы я мог проигнорировать твою проблему». Но это все, что я мог для тебя сделать. Помочь сбежать из страны. Внутри же мои возможности ограничены. Да и не буду я влезать в эти разборки. Выгоды для рода я в том не вижу. Я и не надеялся. Это хорошо. А еще лучше то, что ты сейчас не стал кичиться своим происхождением, пытаясь убедить меня устроить госпереворот. Оказался умнее, чем я думал. Это уже неплохо, само по себе. Тогда чего же ты хочешь, зная, что спокойной жизни тебе здесь не дадут? Жить. Просто жить. Разумеется, перед этим уничтожив всех своих врагов. Легко ответил я правдой, пусть и не всей. Ты понял, о чем я? Да. Но и делиться своими планами с тем, кто заявил, что влезать в это не будет, несколько опрометчиво, не находите? Верно. Однако даже полный идиот поймет, что ты к чему-то готовишься, а твои враги — не полные идиоты. Сперва заводишь знакомство с Морозовыми, что он начинает строить на твоих землях портал, потом Багратионы, обладающие одной из самых боеспособных армий в стране, Навины с их флотом, отравители-палеологи, теперь вот внешняя разведка долгороковых Картинка вырисовывается весьма специфическая, «Мне продолжать?» — с интересом посмотрел он на меня. «Вы мне, скорее всего, не поверите, но, знакомясь с ними, я ни о чем таком не думал», — пожал плечами, ответив абсолютную правду. «Ты прав. Не поверю. А даже если это и так, сейчас ты уже завел с ними дружбу. А значит, все озвученные факторы стоит учитывать. И поверь, их учитывают». Если бы не это, планы по твоему устранению оказались бы куда как более массовыми. Сейчас же приходится сдерживаться, опасаясь задеть не тех». И он был прав. «Если задуматься, то со стороны все выглядит именно так, будто я приехал в столицу, дабы найти себе союзников. И нашел, причем весьма не слабых. Да, это все равно капля в море, но она есть». А ведь прошло всего ничего времени с моего прибытия. Что же будет дальше? Думаю, таким вопросом задаются очень многие знающие истину люди. Рискну ли я использовать свое происхождение? И если да, то когда? И кто еще присоединится ко мне? Пусть так и думают. Мне же лучше. Пока они уверены, пусть опасаются действовать слишком резко и необдуманно. Ну а я потрачу это время, дабы стать сильнее. Связи и союзники — это хорошо, но личная сила ничуть не менее важна. А иногда я бы сказал, что даже более. Даже гиены стаи могут победить льва, это правда. Вот только это касается лишь обычных животных. Когда дело доходит до магии, все может измениться. «Мне нечего больше вам сказать», — развёл я руками. «Что ж, пусть будет так», — снова посмотрел мне в глаза и что-то для себя решил. «И да, даже не смей думать о чем то большем с моей дочерью. Я не хочу, чтобы мои потомки стали целью для охоты императорской семьи. Так что можешь даже не надеяться». «А вот это позвольте нам самим решать», — нахмурился я, ответив твердым отказом. «Я сам еще не знаю, во что все это вылится но решение принимать будем только мы двое». «О, а ты у нас, смотрю, любитель современных веяний. Якобы все люди свободны и могут выбирать свою судьбу. Забудь об этом, парень. Мы все еще живем в феодальном мире, коим правит сила. И если ты, как граф, еще можешь решать свою судьбу, то за свою дочь отвечаю я, как голова рода. Хочешь оспорить это решение? Пожалуйста». «Стань либо выше меня по титулу, либо сильнее всего моего рода!» Он вновь выпустил свою ауру. И я сразу понял, что раньше он показывал лишь частичку своей силы. Давление резко увеличилось. Сам воздух, казалось, задрожал. Вокруг стали мелькать всполохи электричества. Меня вдавило в стул, который, казалось, еще немного и сломается. Чистая и непреодолимая сила — то, к чему я сам стремлюсь. И он был прав. Сила, власть и деньги. Вот три столпа, на которых строится наше общество. Причем именно в таком порядке. Хочешь чего-то добиться? Обладай хотя бы одним из этих трех. Ну а если хочешь получить то, что принадлежит не тебе, ты должен превзойти своего оппонента. Вот и все. Ничего сложного. И сейчас эта подавляющая сила была направлена прямо на меня. Увы. Мне только и оставалось, что сидеть на своем месте, выпустив свою магию, чтобы защититься от враждебного давления. Я даже сдвинуться не мог, опасаясь нарушить концентрацию. Но сдаваться точно не собирался. Моя кровь буквально закипела, вырываясь наружу, формируя барьер. Дышать как-то резко стало спокойнее. Плевать на то, кто он и насколько силен. Никто не смеет приказывать цепишам. Единственный род, что имел на это право, теперь сам стал нашей частью. Больше меня ничто не сдерживает. Вокруг стали формироваться кровавые иглы, готовые в любой момент сорваться против угрозы. Долгорукий же, напротив, вовсю был окружен молниями, жаждущими испепелить любого приблизившегося. Казалось, еще немного, и две стихии схлестнутся в смертельном противостоянии. — Отец! — Дверь комнаты резко распахивается, и внутрь влетает Лиза со светящимися глазами. «Прекрати! Живо!» Давление моментально исчезает, как и молнии, гулявшие в комнате. «Я тоже тут же убираю свою кровь». «Но, дочка, он...» — начал было Святослав Юрьевич. «Хватит, я сказала. Я сама сделаю свой выбор. Мы это с тобой же обсуждали. У меня есть на это право». Свет вновь вырвался из ее глаз. «Дочка, твои глаза...» Взгляд Долгорукого тут же переместился на меня, и я сразу понял, что он сейчас думает. «Убить меня на месте или сделать это в ином месте?» «Папа, он знает». «Что? Как?» Мужчина перевел взгляд на дочь. «Случайно. И уже давно. Как видишь, до сих пор никому об этом не рассказал. Ему можно доверять». Устало вздохнула девушка. «Он поклялся?» «Да». «Хм». И вновь взгляд на меня. «Ладно». Цепиши и вправду держат свои клятвы. Вряд ли конкретно этот их представитель поступит иначе. Но я все равно не одобряю твое общение с ним. Это слишком проблемная семейка. Особенно в текущем поколении. Риск слишком велик. Отец, тебе напомнить, на что ты пошел ради мамы? Так кто я? Тут же отвел он глаза, слегка смутившись. Ладно, пусть живет. Но я все равно не одобряю. И если с тобой что-то случится, прикончу его на месте. Клянусь, я сделаю все возможное, чтобы защитить Лизу», положив руку на сердце, поклялся я. «Стервец! Догадался же! Ладно, пусть будет так, пока что. Я еще понаблюдаю за тобой». На этом наш разговор оказался закончен. Конечно, не совсем то, чего я хотел, но подобного стоило ожидать. Он явно любит свою дочь, и я могу его понять. Доверить ее тому, кого хотят убить — так себе идея. И по-хорошему мне стоило бы отдалить от себя девушку, чтобы не подставить ее под удар. Вот только сделать этого просто не мог. Банально на психологическом уровне тяжело было представить подобное. «Он всегда такой?» — спросил я у Лизы, когда мы медленно шли по коридору в сторону гостиной. «Ну, частенько». А «Работа у него такая, что тут поделать? Он очень недоверчив, всех подозревает во всем. И даже то, что сказал слух, еще не факт, что то же самое он думает на самом деле», — вздохнула девушка. «Но не обращай внимания, мама его сдержит. Только она и может, ну и немного я. Ты, кстати, маме понравился». «Она тоже очень приятная женщина», — кивнул я, не задумываясь. «Даже удивительно, как два таких разных человека сошлись». Ты вроде сказала, что твой отец что-то сделал для этого. «Ну, это не секрет. В свое время, как говорят, эта история по всей столице гуляла. Дело в том, что до моего рождения Долгорукова и скуратово бельски не особо ладили. Я бы даже сказала, что совсем не ладили. Но до крови дела не доходило. А тут внезапно отец заявляется к деду и заявляет, что любит его дочь и хочет на ней жениться». Несложно догадаться, что он оказался не в восторге, если, мягко говоря. Слово за слово, и вот они уже слеснулись в битве. Отец тогда был только ратником, впрочем, как и дед. После их сражения пришлось по новой отстраивать крыло особняка. Но все же дед признал его и позволил жениться на маме. Оба рода помирились. Хотя до сих пор каждая встреча с дедом проходит весьма напряженно. Он все не успокоится и норовит взять реванш. «Победить, говоришь?» — задумался я. «Да, с Витизем это будет проблематично. Я еще не скоро смогу подобное провернуть. Но в том, что рано или поздно смогу, даже не сомневаясь. Надо будет только тщательно изучить его стиль сражения и придумать план. Да...» «Влад!» — Лиза одернула меня, застывшего посреди коридора. «Даже не думай, слышишь? Он пока не твоего уровня, противник». «Пока. Именно что пока!» — улыбнулся я. «Время у нас еще есть. Спешить со свадьбой не стоит». «Свадьбой?» — тут же покраснела Долгорукова, слегка ударив меня по плечу. «Дурак. Рано еще таком говорить». «Может, и рано». «А может, и нет». Предпочитаю задумываться о таком развитии событий заранее. «Если ты, конечно, не против». «Не против», — буквально на грани слышимости прошептала она. Я же на это лишь довольно улыбнулся. Приятно осознавать, что твои чувства взаимны. Но вообще я бы даже не пытался начинать строить отношения с девушкой, не имея в голове возможность будущей свадьбы. Если подобное даже в голову не приходит, значит, это явно не твой человек. Зачем тратить время на подобное? Утолить свою похоть? Ха. Это можно сделать и куда более простыми способами, особенно если ты маг крови и можешь немного контролировать свой организм. Пусть не полностью и не идеально, но уж наплыв гормонов снизить я точно могу. Правда, не всегда это делаю. Во-первых, потому что не всегда эти изменения я сам замечаю. Во-вторых, это вредно. Если так полностью контролировать свой организм и эмоции, можно превратиться в абсолютно безэмоциональное существо, которое и человеком-то назвать сложно. Увы, в нашем роду подобное случалось. Все тот же основатель ближе к концу своей жизни был таким, как и некоторые его потомки. Они сами не осознавали, как переставали быть людьми в полном смысле этого слова. Возможно, отсюда и пошли слухи, что вампиры — это уже умершие люди. Со стороны, вправду, может показаться, что человек без эмоций мёртв. Баледное лицо тоже следствие контроля своей крови. Нет уж. Не хочу я превращаться в какого-то робота. Жизнь нужно прожить, наслаждаясь каждым ее моментом в полной мере. Так что подобным контролем лучше не злоупотреблять без необходимости. Вскоре мы добрались до гостиной, где уже ждали муж и жена, явно успевшие о чем то поспорить. Хотя почему о чем то Я даже знаю, о чем именно. И, судя по недовольному взгляду главы рода, в данном споре победила все же жена. Я уже люблю свою вероятную будущую тёщу». Вот только становится немного страшно, когда понимаю, что Лиза от нее не так сильно отличается. Это было заметно по моменту ее врыва в кабинет. Пусть обычно она и ведет себя тихо и скромно, но когда необходимо, характер иногда прорывается. Да и скромность эта понемногу начала отходить на второй план после общения с нашей компашкой. Я, честно, рад за нее но в то же время неизвестно, не приведет ли это к ссорам. Могу честно признаться самому себе, я довольно авторитарный человек. Да, я способен выслушивать разумные доводы и принимать советы, но не терплю, когда мои приказы игнорируются. И понятия не имею, как это отразится на личной жизни. Одно знаю точно. Ругань никогда ни к чему хорошему не приводит. Дальнейший разговор, в, так сказать, в семейном кругу, Прошел довольно тихо. Никаких важных тем мы не поднимали. Долгоруков настороженно поглядывал на меня его жена весело щебетала, постоянно норовя смутить нас Слизой, и, надо сказать, иногда у нее это даже получалось, но в целом было даже весело. Мне понравилось. Давно я не ощущал себя, будто в настоящей семье. Увы, подобной радости в моей жизни было маловато. Надеюсь, скоро я смогу это исправить.